«О, трехглазые!» Иногда мои сестры развлекались, внезапно примеряя роли неких эксцентрических созданий, еще более эксцентричных, чем они были в повседневной жизни. Они обе знали, что это развлечение почему-то особенно меня расстраивает. Я уже узнала, что сестринские отношения, словно Лохне стоят себе нечто необъяснимое, но полагаю, что только сейчас я осознала, что из всех невидимых связей, объединивших нас троих, темные, наиболее сильные. «Прекрати, Дафи, Прекрати, Фелли!» — закричала я. «Вы пугаете меня!» Я несколько раз убедительно по лягушачьей дернула ногами, как будто была на грани припадка. Мешок неожиданно сдернули, перевернув меня лицом вниз на камни. Единственная свеча, стоящая на деревянном бочонке, прерывисто мерцала. Ее бледный свет отбрасывал темные тени, танцующие среди каменных арок подвала. Когда мои глаза приспособились к мраку, я увидела лица сестер, гротескно светившиеся в тенях. Они нарисовали черные круги вокруг глаз и ртов горелой пробкой, и я сразу же поняла послание, которое они должны были передать. «Берегись, ты в руках дикарей». Теперь я видела, откуда взялся искаженный голос робота, который я слышала. Фели говорила в отверстие пустой банки из-под какао. «Французский черный янтарь просто стекло» плюнула она швырнув банку на пол в точности твои слова что ты сделала с маминой брошью? — это была случайность неубедительно заныла я ледяное молчание фли придало мне немного уверенности я уронила ее и наступила если бы это был настоящий янтарь он бы не раскололся да ее сюда не могу фли ничего не осталось кроме мелких осколков я растворила их на окалину. на самом деле Я расколотила эту штуку молотком и превратила в черный песок. А калину? Зачем тебе окалина? Было бы ошибкой рассказывать ей, что я работаю над новым видом керамической колбы, которая сможет выносить температуры, производимые сверхнасыщенной кислородом бузановской горелки. Не зачем, ответила я. Я просто дурачилась. Довольно странно, но я тебе верю, сказала Фели. — Это то, что вам, подменышам эльфов, удается лучше всего, не так ли, дурачиться? Должно быть, замешательство на моем лице было очевидным. — Подменыши, — продолжила Дафия потусторонним голосом, — эльфы приходят ночью и похищают здорового ребенка из колыбельки, взамен оставляют уродливого сморщенного подменыша, вроде тебя, и мать впадает в отчаяние. — Если не веришь, — добавила филип посмотри в зеркало я не подменыш возразила я начиная сердиться харит любила меня больше чем вас двоих идиотки правда презрительно усмехнулась Фели. тогда почему она оставляла тебя спать у открытого окна каждую ночь хм? надежде что эльфы принесут обратно настоящую флавию она этого не делала крикнула я боюсь что делала я там была видела помню нет это неправда да правда Я бывало цеплялась за нее и плакала «Мама, мама, пожалуйста, заставь эльфов вернуть мою крошку сестру!» «Флаве, Дафна, Офелия, отец!» Его голос, громкий, как у сержанта на плацу, донесся со стороны кухонной лестницы, усиленной каменными стенами и эхом от арки к арке. Наши три головы повернулись вбок как раз вовремя, чтобы лицезреть, как сначала появляются его ботинки, потом брюки, потом верхняя часть тела, И, наконец, лицо, по мере того, как он спускается по лестнице. Что все это значит? – спросил он, окидывая нас взглядом в полумраке. Что вы с собой сделали? Тыльными сторонами ладоней и предплечьями Филли и Дафи уже пытались стереть черный отметины с лица. А мы просто играли в креветки и треножник. Нашлась Дафи, пока я не успел ответить. И обвиняющую казала на меня. Хм, она устраивает нам хорошенькую взбучку, когда ее очередь играть. «Бегума, ну, когда очередь наша, она...» Примечание. «Бегума, знатная дама в Индии». Конец примечания. «Хорошая работа, Дав, — подумала я. Я бы и сама не смогла сочинить лучшее объяснение в спешке». «Я удивлен тобой, Офелия, — произнес отец. Я бы не подумал». И тут он умолк, не в состоянии подобрать нужные слова. Временами казалось, бы, он, как это сказать... Боится мою старшую сестру. Филли тёрла лицо, жутко размазывая жженную пробку по лицу. Я чуть громко не рассмеялась, но вовремя поняла, что она творит. В попытке вызвать сочувствие она растерла краску так, что получились темные театральные круги под глазами. Мегера! Как актриса, гримирующаяся прямо на сцене. Смелое, нахальное представление, которым я не могла не восхититься. Отец завороженно смотрел, как человек, зачарованный коброй. «Ты в порядке, Флавия?» — спросил он, все еще стоя на третьей ступеньке снизу. «Да, отец», — ответила я. Я чуть было не добавила спасибо, что спросил, но во время остановилась, боясь перестараться. Отец молча окинул печальным взглядом каждую из нас по очереди, как будто в мире не осталось подходящих слов. «В семь часов будет совещание», — наконец сказал он в гостиной. Бросив последний взгляд на нас, он развернулся и медленно побрел по лестнице вверх. «Дело в том», — говорил отец, — «что вы, девочки, просто не понимаете». И он был прав. Мы не больше понимали его мир, чем он наш. Его мир был миром конфетти, ярко раскрашенная вселенная королевских профилей и живописных видов на липких клочках бумаги. Мир пирамид и линкоров, шатких висячих мостов в отдаленных уголках земного шара, глубоких гаваней, одиноких сторожевых башен — И изображений голов знаменитых людей. Проще говоря, отец был коллекционером марок или филателистом, как он предпочитал себя именовать, и чтобы его именовали другие. Каждый миг своего бодрствования он тратил на то, чтобы всматриваться в клочки бумаги через увеличительное стекло в вечном поиске дефектов. Открытие единственной микроскопической трещинки на эстампе, из-за чего на подбородке королевы Виктории мог появиться. Нежеланный волосок приводил его в восторг. Сначала будет официальное фотографирование и экстаз. Он принесет из кладовки и установит в кабинете треногу древний пластиночный фотоаппарат с особенным приспособлением, именуемым макроскопической линзой, позволяющей ему снимать крупный план образца. В результате после проявки получалось изображение достаточно большое, чтобы занять целую книжную страницу. Иногда, пока он радостно проделывал эти манипуляции, мы, бывало, улавливали напевы из «Пенофора, Ее величества или «Гондольеров», дрейфующие по дому словно беженцы. Примечание «Пенофора, Ее Величество» и «Гондольеры» – комические оперы известного английского дуэта композитора А. Салливана и либретиста Уэс. Гилберта. Первые поставленные в 1878 и 1889 годах обе имели оглушительный успех. Конец примечания. Затем наступал черед письма, которое он отсылал в журнал «Лондонский Филателист или «Аналогичные места». И вместе с ним приходил черед кое-каких чудачеств. Каждое утро отец начинал приносить к столу кучей пищи и бумаги, которую усердно исписывал страницу за страницей бисерным почерком. Неделями он бывал недоступен и оставался таковым до того момента, пока не дописывал последнее слово на тему «лишних усов королевы».